Основы философии буддизма Философия буддизма глубока и оригинальна, хотя в основе своей базируется на генеральных мировоззренческих принципах и категориях, выработанных теоретиками древнеиндийской мысли еще до ее возникновения. Страница 225. Прежде всего, буддизм отрицает реальность феноменального мира, что вполне естественно и логично не только потому, что подобного рода отрицание было общей нормой для едва ли не всей древнеиндийской философии, но также из-за того, что в этом отрицании и заключается квинтэссенция буддизма как доктрины. Феноменальный мир – источник страданий, спасение от них в уходе из этого мира в мир высшей реальности и абсолютного постоянства, то есть в нирвану. Итак, окружающий нас феноменальный мир, и все мы как его часть, не более чем своего рода иллюзия, хотя эта иллюзия существует объективно. Дело в том, что человек воспринимает мир как бы сквозь призму своих ощущений. Но эти ощущения – не результат субъективных представлений индивида, а вполне объективный факт – следствие волнения Дхарм – частиц мироздания. Слово «Дхарма» на пале «Дхамма» в буддизме многозначно. Им именуют и доктрину в целом, и буддийский закон, и, наконец, первочастицы мироздания. Частицы эти несколько напоминают элементы духовного начала Пуруши в системе Сангхья, но отличаются большей внутренней емкостью и разнообразием. Среди них есть тхармы чистого сознания, тхармы – чувственные, рупа, то есть связанные со зрительными, слуховыми и прочими восприятиями и ощущениями человека. Дхармы психики, рождающие эмоции и некоторые другие. Всего таких дхарм в обычном человеке, согласно различным школам сектам буддизма, 75, 100, а то и больше. Все живущее в мире состоит из дхарм, точнее, из живых, движущихся дхарм. Жизнь в строгом смысле этого слова – проявление безначального и практически вечного волнения дхарм, которое и составляет объективное ее содержание. Понять это и попытаться успокоить свои волнующиеся дхармы Это и означает взять жизнь в свои руки и тем, в конечном счете, добиться цели, то есть достичь состояния Будды, погрузиться в нирвану. Но как это сделать? Любое существо, включая и человека, рождается, живет и умирает. Смерть – это распад данного комплекса Дхарм. Рождение означает восстановление его, но уже в иной, новой форме. Страница 226. К этому и сводится, кругооборот жизни, цикл бесконечных перерождений, который по преданию был объяснен еще самим Буддой в его третьей проповеди, обращенной к ученикам в Бенарисе. Суть проповеди в учении о 12 звеньях, неданных круговорота бытия, колеса жизни. Все начинается с первого ключевого звена, савидье, незнание, затемняющего разум. А видья влечет за собой поступки, вызванные невежеством, поступки порождают привычные стереотипы поведения, ориентированные на бытующие в обществе установки. Стереотипы формируют определенное сознание, в соответствии с которым создаются формы и категории наименования, становящиеся объектами восприятия органов чувств. Между органами чувств и формами категориями возникают устойчивые контакты, вследствие чего появляется чувство, затем желание, страсти, жажда жизни. Вот это-то жажда жизни и ведет ко всю новым перерождениям, следствием которых неизбежно являются старость и смерть всего родившегося. Таким образом, круговорот жизни начинается с невежества и кончается смертью. Определяется он неизменным волнением дхарм. Успокоить волнующиеся дхарма может лишь тот, кто преодолеет овидию. Собственно, именно этим всегда и были заняты буддийские монахи, этим был наполнен и к этому вел восьмиступенный путь постижение истины и приближение к нирване. Наиболее ревностные из монахов подчас достигали высшей ступени святости, а той и причислялись к святым архатам, достигшим или почти достигшим состояния Будды и нирваны. Почему столь высокого сакрального статуса достигали лишь некоторые, немногие? Только ли из-за недостатка рвения? Нет. Все дело в том, что далеко не каждый в состоянии воспринять и тем более реализовать учение Будды во всей его полноте и завершенности не в состоянии потому, что для этого нужно незамутненное сознание, которое бывает далеко не у всех. Почему же? И вот здесь, в этом пункте из области философии, мы переходим в сферу этики, и в частности, обращаемся к центральному пункту всей древнеиндийской этики, к проблеме кармы и всего того, из чего она складывалась.